Глава тридцатая. Москва. Кремль. Соколовский, Арнаутов, Крупенин, Рыбкин, Невкапса, Данилин, Навага, Ляхов. Все эти фамилии вечно были в тени сияния Калашникова, Микояна или Туплева. Мало кто знал этих людей, скромных тяжеловесов оборонки. Иногда они удостаивались высоких наград и званий, но все равно оставались на втором плане, а в газетах их упоминали сухой строчкой и др-официальные лица. И вот страна их призвала самым небывалым фантастическим образом из прошлого. Редко кто из призывников родился в тот самый 42 в который они перешли с 2016 -го. Даже для них это время было минувшим, хотя многие с радостью узнавали места, где провели детство. Еще не пришла пора черемушек и масштабных строек, но она обязательно наступит, и гораздо раньше, нежели в тот раз, в иной исторической последовательности. Для этих спецов ничего секретного в центре не существовало. Моложавые старики интересовались не самими изделиями, а технологиями, теми способами, которые выбирали сотрудники для создания, скажем, транзисторов или пенициллина. Кстати, самая молодая призывница Кристина Ростиславская мигом вошла в курс дела, пообещав завалить страну антибиотиками. Ромка и Лёва по прозвищу Левша показывали гостям оборудование, объясняли, какие процессы велись, а позади толпы экскурсантов шаркал тапками «Ник-Ник». Радостно хихикая, потирая руки, ух, развернуться теперь. Завербованные с почтением здоровались с королёвым, вгоняя его в краску, с Лебедевым и Патоном и Офой, Курчатовым. Для призывников они уже являлись светилами, хотя разница в годах между ними была минимальной. Постепенно и очень скоро старички из будущего разбавили молодой контингент лаборатории и мастерских центра. С Марленом, курировавшим лабораторию прикладной электроники, и по совместительству отдел ракетной техники остались Даниил Соколовский, Фёдора Арнаутов и Вадим Зинков. Им всем было по шестьдесят с лишним, поэтому они сразу заявили «никаких отчеств». — Мы, как почтальон Пячкин, — сказала Арнаутов, посмеиваясь, — новую жизнь начали, как на пенсию вышли. — А здесь такие потрясающие возможности. Вы не представляете, Марлен, сколько ошибок было наделано в электронике, в какую массу тупиков мы упирались. И это не считая гонений на кибернетику вообще. Больше всего меня угнетала та небрежность, с которой мы делали ЭВМ. Лепили кто во что горазд. У каждого ведомства, даже у каждого института свои стандарты. А вот американцы оказались умнее. Наши машины были лучше. Зато в Штатах с самого начала заработал один образец. Та же IBM. Не просто строила компьютеры. Она готовилась ими торговать. А вот мы оплошали. «Ничего», — прокряхтел Соколовский, поднимаясь. «Теперь мы все ошибки исправим». Трудно выбраться из лабиринта, когда ты топчешься в нем с закрытыми глазами. А вот когда перед тобой план всех ходов и выходов, пройти его несложно. «Марлен, а как полностью называется ваш центр?» «Центр специальных исследований», — ответил Исаев, глазом не моргнув. «ЦСИ, значит», — кивнул Даниил Гаврилович. «Строгая аббревиатура, строгая и значительная». Внушает почтение. «Нос, с чего начнем, товарищ Зафлап?» С элементной базы улыбнулся Марлен. «До интегральных схем нам пока как до луны пешком, но миниатюризацию никто пока не отменял, да и наладить массовый выпуск дешевых транзисторов — задача архиважная. А то у нас все пока руками делается. Приступим!» «Вперед!» — решительно заявил Зинков. Приближалось 7 ноября. На улице было холодно, зато за стенами ЦСИ шли такие жаркие дискуссии, что поневоле вспотеешь. И дело тоже шло. Специалисты-призывники не толпились в коридорах центра, а разбрелись по заводам, включая Кировский в Ленинграде или Красное Сормово в Горьком. А в день празднования 25-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции всех призывников, всех попаданцев пригласили в Свердловский зал Кремля. Марлен еще на побывке в будущем озаботился своим внешним видом. Когда отец объявил там выходной, Исаев пробежался по магазинам, прикупив обувку, пару костюмов и прочие причиндалы. А Наташу он тоже не забыл. То-то радости было». И теперь в Кремле он выглядел, как скромная голливудская звезда на приеме. Синий костюм из альпаки поневоле подтягивал и внушал уверенность. Взволнованные, проникшись духом эпохи, призывники негромко переговаривались. "Сансаныч, как устроились?» «А как в молодости?» «Дали комнату?» «Да ничего, это временно. Война ж». «Я заглядывал в наркомат». Там уже готовят государственную программу по строительству жилья. Ну и правильно, а если не хрущобы строить, а приличные дома, то тогда работяги на Западе точно обзавидуются. И не говорите, да ничего так, проекты, что-то многоэтажное в стиле Корбюзье. Марья Васильевна, когда вторую программу увидим?» Скоро, Роман Иванович, скоро. Сейчас на Шаболовке фундамент закладывают. Новую телевышку строить будем. Здрасте. Так там уже стоит вышка Шуховская. Ха, Шухов вообще-то проектировал башню с расчетной высотой в 350 метров. Просто в гражданскую войну металл был в дефиците. Вот башню и укоротили до 148 с копейками. Теперь мы эту укороченную используем для верха новой телебашни. «Триста пятьдесят! Ого! Это выше Эйфелевой!» Шухов превзошел Эйфеля не только по высоте. Железная дама в Париже больно уж упитанна, весит больше восьми тысяч тонн, а Шуховская потянет всего на две тысячи двести. Когда ее соберут? А когда? По плану к весне сорок пятого, хотя, может, и раньше успеем. Энрико Ферми запустит реактор в Чикаго в будущем году. Курчатов грозится добиться того же уже этой зимой. Да тут все дело не в завоевании первенства. Пока все тормозится из-за нехватки урана. Рудники в Табашаре, Учкудуке, Черкисаре, Актьюзе только-только разрабатываются. Только. Да ты вспомни, сколько мы их тогда искали. А теперь-то все известно, все на карте помечено». Вполне можем обогнать американцев. Во всяком случае, бомбу испытаем в том же году, что и в Лос-Аламосе. Или раньше, или раньше. Да я не беспокоюсь о самом ядерном заряде. Сделаем. Простую бомбу я тебе сам соберу. Было бы с чего. Главное тут в средствах доставки. Понимаешь, наши П-8 отличные бомбовозы. Получше западных четырех моторников. Но собираем мы их По штуке, по десятку, а в Англии и США такие выпускают тысячами. Вот и считай. Если в Америке сочтут нужным, то выставят хоть десять тысяч летающих крепостей. И чем тут ответить? ПВО развивать и строить новые авиазаводы. Согласен. Тут ты не прав. Еще семь лет назад СССР занимал третье место в мире по производству электроэнергии. Тут весь вопрос в том, что нынче надо форсированно и развивать энергохозяйство Сибири и Дальнего Востока и Урала и Средней Азии. Гадская война мешает. А строить станции надо и срочно. Не знаю уж, как там решат с волжскими ГЭС, но я буду против. Это не дело строить плотины на равнине. Лучше всего построить второй и третий Днепрогэс, как и было задумано Графтио. По смысл? Три плотины стоило городить с самого начала, а теперь зачем? Да и слишком дорого нам обошелся Днепрогэс. А вот Куйбышевскую ГЭС я бы построил, да и Волжскую тоже. Братскую Красноярскую в обязательном порядке. А там и до Зейской дело дойдет, до Бурейской и Верхней Иманской. Сургутская нефть — это замечательно, конечно, но быстро тот район не освоить. Сначала нужно Ромашкинское месторождение разработать. Там же прорва черного золота. Я вот боюсь, как бы мы тогда на доллара не подсели, как при Брежневе. Чего проще, качай да толкай буржуям. А уж они найдут нефтеприменение. А мы что, не в состоянии? «Согласен, только Сталин — это тебе не Брежнев. Если при нем все раскрутить, то у нас и нефтепереработка будет на уровне, и на экспорт можно будет энергоносители толкать, как ты выражаешься. Надо просто начать хорошую традицию — выпускать машины и оборудование, а уж потом сырьем приторговывать». «Радует это и беспокоит. Не дошли немцы до «Волги» — хорошо». Не прорвались на Кавказ замечательно, но сдержим ли? Сила-то немалая. Так и у наших хватает. Все началось с Харькова. Оборону тогда хилую выставили в одну линию, и то кое-где. Вот немцы и прорвали ее. Сейчас Ставка провела работу над ошибками. Говорят, кое-где наша девятая армия как раз девять полос обороны и удерживала. Вот немцы и завязли, считай, все лето их перемалывали. «Пожалуй, Харьков Харьковым, но и под Сталинградом мы накосячили изрядно. Я, конечно, не свидетель, но интерес был. Наши тогда отказались от операции «Большой Сатурн» и совершенно зря. В итоге мы разбили таки армию Паулюса, но фронт от этого не рухнул, и пришлось нам еще полгода немцев колашматить. Только после Курской дуги стало ясно, что мы их таки пересилили. А могли бы сразу это сделать. Ну вот, не Если нынче дотумкают, мы будем Берлин брать уже весной 44-го. Так именно. Да это паскуда Хрущев придумал цифру в 20 миллионов жертв. Откуда он ее взял? А потом эти долбанные горбачевцы-перестройщики и вовсе о 27 миллионах заговорили. Даже о 33 -х хотя Сталин называл число семь миллионов. А тут Кузьмич все по искусству в методике. Когда считали потери Германии, то брали лишь число убитых военных. А вот когда нам посчитали, записывали все потери разом. А что такое потери? Это и убитые, и раненые. Раненые не нахта. Зачем считать? А жертвы среди мирного населения к чему плюсовать? никто же так не делает это отдельная статья вот его лезают десятки миллионов Т троствуйте товарищи глуховатый голос сталина был не громок, но его услыхали все. кто стоял повернулся к сцене, кто сидел встал. призывники дружно захлопали бурные аплодисменты переходили в овации. А вождь стоял не наслаждаясь признанием, а спокойно принимая рукоплескания. Когда он подошел к трибуне, аплодисменты потихоньку стихли. «Дорогие товарищи потомки!» — начал Иосиф Виссарионович. «Я приветствую вас здесь не в лучшее для страны время, но вы были призваны именно в момент суровых испытаний для нашего государства, для нашего народа. Мы уверены, что вы приложите все силы для укрепления мощи наших армий и флота» а затем и мирного строительства». Марлен отвлекся и поглядел в задние ряды. Там, скромно притулившись с краю, сидела Алексей Краюхин с женой Ириной. Он выглядел совершенно счастливым человеком. Мишка заметил Исаева и помахал ему рукой. Отец с матерью тут же зашикали на него. Улыбаясь, Марлен отвернулся. «Сам же хотел полную семью. Вот и наслаждайся счастьем. Своих предков Исаев не видел. Они сидели с другого краю». Аксельберг, сидевший рядом, понятливо улыбнулся. — Я знаком, если можно так выразиться, с историей будущего, — продолжал Сталин. — И скажу одно. Безусловно, были допущены губительные ошибки, но партия и правительство приложат все силы к тому, чтобы исправить их в кратчайшие сроки. Я уже получил несколько писем от вас, товарищи, и готов дать ответ всем вам. Мы не допустим, чтобы... Все, все, добытое в тяжелейших боях с мировым капитализмом, было брошено и забыто. Мы никому не позволим развалить первое в мире государство рабочих и крестьян. Что касается отдельных личностей, приступивших к антисоветской деятельности после 53 года, то к ним приняты все необходимые меры. Но этого мало, товарищи. Необходимо заняться... Глубинным переустройством СССР, чтобы исключить саму возможность распада государства. Однако мы не станем делать резких движений. Как только кончится война, будет принят ряд законов против национализма и сепаратизма. Мы отменим опасное право на выход из состава СССР для советских республик. Более того, будет изменен статус некоторых из них. Создадим или общий Прибалтийский край, или отдельную Эстонскую, Латвийскую и Литовскую области. Украина станет Украинской АССР, как я предлагал еще в 1922 -м. Ленин тогда раскритиковал мой план. Но сам Владимир Ильич не смог предложить ничего лучше того, на что пошел российский император, даровав ничтожной Финляндии, бывшей шведской колонии, и сенат, И великое множество прав и привилегий. Зачем же нам повторять ошибку царей? Ведь, по сути, самодержавие само выпестывало националистов, стремившихся к отделению от России. И мы вынуждены признать, что ленинская национальная политика, по сути, направлена не на укрепление уз между братскими народами, а на их разобщение. Этого допустить нельзя. Белоруссия также обретет статус АССР, а Грузия, Армения и Азербайджан сольются в ЗСФСР. На Кавказе, как и в Средней Азии, сильны традиции родового строя. Там и сейчас продолжается борьба различных кланов за власть. Поэтому считаю необходимым воссоздать Туркистанскую АССР со столицей в Ташкенте. Как я узнал... В 1991 году, когда Ельцин с приспешниками делили СССР, Казахстан не испытывал большой охоты к независимости, к выходу из состава Советского Союза. Поэтому, полагаю, что Казахская ССР продолжит свое существование. Второй вопрос касался развития демократии в стране. Сначала давайте разберемся, что такое буржуазная либеральная демократия. Это, товарищи, наиболее эффективный способ для управления толпой. А вот для развивающегося государства, как заметил ваш умный современник Ли Куан Ю, нужна не демократия, а дисциплина. Вот Вы все жили при разгуле демократии в России, иначе не скажешь, много ли вы обрыли брехливую прессу, мафию, наркоманию, взяточничество, терроризм, порнографию, нищету, торгашество во всех его видах. А вот мы этого не допустим. Были перегибы, согласен. Но без охранительных систем обществу грозит хаос и гибель. Мы тщательно проверим всех, кто был осужден по доносу и, возможно, привлечем самих доносчиков. В зале захлопали. Товарищи, продолжил Сталин, победа в войне с Германией не будет окончательной, пока СССР находится в окружении капиталистических стран. Но никакая армия «Никакой флот не поможет нам победить их. Мы одолеем империалистов лишь в экономической борьбе. Вот задача, которую мы будем решать после окончания войны. Так победим». Марлен, подчиняясь общему порыву, захлопал. «Он был согласен с товарищем Сталиным по всем пунктам. Наше дело правое. Победа будет за нами».